Глава 8 Я ещё никогда не гонял с такой скоростью, выжимая из движка пумбы всё, что только можно. И впервые пожалел, что взял броневик, а не какой спорткар. Это обычно я был равнодушен к быстрым покатушкам, предпочитая надёжность. Но сейчас именно от моей скорости зависела жизнь человека. Пусть даже сам я подозревал, что люди могут оказаться правы. Юлька действительно была первой кандидаткой на руль ведьмы. Однако, даже если это и так, и именно Комиссарова заключила контракт с духом, никто не собирался её убивать и уж тем более отдавать на самосуд селянам. Сам по себе подобный проступок не попадал ни под уголовную, ни под административную ответственность. Судить могли только за результат деятельности. И если новоиспечённые колдун или ведьмы ничего натворить не успели, они продолжали жить обычной жизнью. Ну, разве что попадали под пожизненный гласный контроль бюро. На мой взгляд, такой подход был справедлив. Тем более, что редко кто из обретших силу мог сдержаться и не использовать ее кому-то во вред. Ломать всегда легче, чем строить. Я-то точно знаю. Вот и получалось, что да, колдуны да ведьмы сидели в спецзонах, но исключительно по уголовным статьям, а не за сам факт. И это было правильно. А вот самосуд, даже в случаях, когда личности вина колдуна полностью установлены, лишь вредил нашему делу. Это когда охота на ведьм недалеко. Вон, в Европе уже зажигали, до сих пор оправиться не могут. Но это всё частности. Главное, что я не мог допустить смертоубийства у себя дома. Те, кто сейчас пытался устроить ауто до -да были обычными людьми, которых я знал с детства. Да, они поддались порыву, сработал глубинный страх перед потусторонним, но уже завтра, когда отпустят, на них навалится осознание того, что они натворили». Эта толпа не умеет рефлексировать, а вот отдельные люди очень даже. И после подобных самосудов резко вырастает число самоубийств. Что, в свою очередь, открывает дорогу злым духам. Короче, как ни крути, я просто обязан был остановить казнь вне зависимости от того, ведьма Юлька или невинная жертва. Впрочем, все эти умные слова и аргументы я нашел после, а пока таких вещах даже не задумывался. Просто гнал как сумасшедший, не обращая внимания на правила дорожного движения. «Хорошо ещё, что броневик не слишком скоростная машина, а то точно сбил бы кого-нибудь. Светофоров-то у нас отродясь не водилось». Но обошлось. Я вылетел на загородную трассу и погнал в сторону деревни, пробивая снежные перемёты, не сбавляя скорости. «А что? Машина тяжёлая, мощности хватает. Так чего осторожничать? Тем более времени нет совсем». Я буквально чувствовал, как утекают секунды. «Много ли надо, чтобы убить человека?» Радовало одно — ехать было недолго. Чего там? Пятнадцать километров по прямой. Мелочи. Так что не прошло и десяти минут, как я влетел в деревню, ревя движком. Ксенька сообщила, куда потащили Юльку, так что я не тратил время, направившись прямиком на дальний конец села через мост. Там на окраине стоял старый, наполовину развалившийся дом. Хозяева померли ещё до того, как я заболел. Наследников так и не нашлось, а колхозу он нафиг не сдался, потому как его проще было сжечь, чем отремонтировать. Вот сейчас именно это и собирались сделать доморощенные инквизиторы с начинкой из ведьмы. Ну, в их понимании. Больше всего я боялся не успеть. Но, к счастью, хотя в толпе и мелькали факелы, пламени на самом доме видно не было. Зато фары осветили несколько человек, сдерживающих остальных, не давая подойти им к избе. с ходу я узнал только батю и директора колхоза с ружьем наперевес. Наверное, только это их и спасло, но явно ненадолго. куда двустволки против почти полусотни, а, судя по крикам, страсти там становились всё горячее. Надо было срочно что-то делать, и, врубив звуковой сигнал, благо он у пумбы был словно тепловозный ревун, я направил броневик прямо в толпу. Народ шарахнулся от машины, мигом утратив боевой настрой. Это на человека, даже вооружённого, можно кидаться, а вот на технику уже не особо. Как говорилось в старом анекдоте, она же не любит, а давит. Зато между защитниками и желающими провести домашнее ауто до мигом образовалось пустое пространство. Проехав чуть дальше, я остановил броневик и выпрыгнул на улицу, на автомате прихватив молот. Таскать его везде, где надо и где не надо, становилось у меня уже рефлексом. «Ты что творишь?» Тут же налетел на меня смутно знакомый мужик. «Куда прешь? Не видишь тут люди?» «А там не люди!» Я не собирался миндальничать. «Вы вообще что ли охренели?» «Устроили тут средние века, еще и права качаешь!» Может, потому что я был на пол головы выше, да и в плечах заметно шире, а может, из-за молота, что перебрасывал из руки в руку, мужик мгновенно сдулся и сдал назад. Зато меня заметила Наумовна, подстрекательница всего действия со слов Ксюхи, и я был склонен ей верить». Водилась за нашей соседкой из клочности истеричность, и любовь к публичным выступлениям, в основном, чтобы показать, какая она бедная и несчастная, и как ее все притесняют. Вот и сейчас, едва увидав меня, она кинулась вперед с истеричными воплями. «А вот он! Явился, не запылился!» Баба была без шапки или платка, растрепанной и в накинутой, но не застегнутой фуфайке, что придавало ей слегка бесноватый вид. «Так они нас защищают, шарлатаны, только жируют на наши деньги, а случись, что их нету!» «А ты меня на горло не бери!» — в ответ рявкнул я, наступая на женщину. «Случилось что, будем разбираться, а беспредел творить я вам не дам!» «Ой, люди добрые, вы только посмотрите, что делается!» Еще громче завопила дурная баба. «Видите? Видите?» «Меня, заслуженную работницу, передовицу, оскорбляют. Убить хотят. Это он с ведьмой в сговоре. Истинно, говорю, вместе они хотят всех нас по миру пустить и жизни лишить». «Ты что несешь?» — к нам подскочил председатель. «Овчинникова, последний раз, говорю, заткнись. Ты и так уже натворила дел. Вон есть официальное лицо, которому по службе положено с такими вещами разбираться. Пусть он и работает». а сейчас много этот сопляк знает». Если кто думал, что Наумовна прислушается голосу разума, он сильно ошибался. «Да и веры ему нет. Дочку мою соблазнил и бросил. Я уже написал о начальству. теперь ты его за жопу возьмут». «Правильно!» Из толпы вылез какой-то мужик. «Молоко на губах еще не обсохло, а гляди ты, начальник! Тьфу и растереть! А комиссариха ведьма, то все знают». «Кузьмич, ну ты-то куда?» застонал председатель, схватившись за голову. «Ты же зоотехник, образованный человек, а такое несёшь!» «Подумаешь, девчонка поняла, что в кормах спарынья была, раньше тебя. За это не мстить надо, а спасибо сказать, а ты? Стыдно должно быть!» «А ты меня не совести!» — взверился главный зоотехник. «Я лично зерно проверял. Не было там никакой спарыньи. А как эта стерва объявилась, сразу нашлась. Так не она ли часом её и наслала?» «Верно!» — расхрабрилась ободрённая поддержкой на Наумовна. И скотину мою она потравила, вот честное слово. Я же видел ее вчера. Она вокруг дома, Мава, крутилась. «Соседка, ты херню-то не неси!» Батя тут уже не мог утерпеть. К нам она заходила, они с Ксюшкой дружат. «Вот и видите!» Тут же взвелась дурная баба. «У них там целое кубло. И этот с ними. Они мне корову надысь потравили, а теперь мало показалось. Все село хотят уморить!» Толпа зашумела и надвинулась, сверкая факелами и жалами вил Я покрепче сжал молот, понимая, что если начнется массовая драка, он мне мало поможет. Нет, возьмись я за дело всерьез, не сомневаясь, что сумею биться Другой вопрос, что для этого мне придется бить насмерть, а устраивать массовое побоище односельчан я был не готов. Да и вряд ли когда буду, ибо тогда кончись как человек и впору стреляться. Но как успокоить толпу, я не представлял. И тут взгляд упал на ружье в руках председателя. «Я должу!» Оружие за одно движение перекочевало ко мне. «Назад!» Одновременно с криком я поднял вверх двустволку одной рукой и выстрелил в воздух, а затем еще раз. Грохнуло знатно, все же двенадцатый калибр, это тебе не девятимиллиметровые пуколки. Да и зимним вечером деревне было довольно тихо, так что эффект оказался что надо. Напирающие на нас люди, охочие до ведьминского тела, отшатнулись и словно пришли в себя. а увидев оружие в моих руках, тут же принялись потихоньку расползаться по сторонам. «Стоять!» Я вернул ружье хозяину и выступил вперед. «Это последнее предупреждение! Кто сделает хоть один шаг вперед, пожалеет! Это я заявляю, как официальный представитель бюро!» «Ах ты, сопляк!» Сунулся было старший зоотехник, но тут же скрючился и упал на землю, держась за живот, куда я ткнул рукоятью молота. «Кто-то еще?» Я крутанул оружие в воздухе и шагнул вперед, наступая на Наумовну. Следующему сломаю ноги, а третий останется тут навсегда. Считаю до пяти. Раз. Толпа, еще пару секунд назад собиравшаяся порвать нас на британский флаг, подалась назад. Те, кто отделился раньше, кинулись в темноту, стремясь быстрее скрыться с глаз. Остальные, чувствуя неуверенность и сомнения потихоньку потянулись за ними, бочком, бочком, отрываясь от основной массы и пропадая в переулках. Так что не прошло и пары минут, как перед обветшалой избой остались только мы с батей и председатель. Овчинникова ушла последней, окатив нас злобным взглядом и плюнув на землю. Она пыталась что-то вякнуть, но, глядя на меня, не посмела и решила ретироваться. Правда, я не обольщался, полагая, что на этом все закончится. Уверен, уже завтра с утра в бюро полетит еще один донос на меня, уже с обвинением в нападении. Но мне было плевать. Об Резкову я собирался позвонить, как только решу проблему со старостой, а местных инспекторов бояться не стоило. Они и так вон прокосячились, да и вины за мной не было. «Да, это было опасно», — вытер под шапкой председателя «Не ожидал, что у нас в деревне такое может быть. Это ж надо. Жечь ведьму они собрались». «Люди боятся неведомого», — я пожал плечами. А если есть один агитатор, всегда найдутся те, кто его поддержит. Думаю, по большей части они даже не верили, что до такого дойдёт, пошли поначалу чисто за компанию. «Это да», — кивнул батя. «Ладно, чего теперь? Надо девчонку вытащить, а то окалело уже, поди». «Пойду заберу её», — махнул я отцу. «Позвоню лучше домой, пусть баню затопят, а то правда заболеет ещё». «Так я сегодня подтапливал уже», — достал тот телефон. «Там только подкинуть и всё. Стой!» Я успел его перехватить. Если уже топили, то ничего не надо. Наоборот, пусть дверь откроют, если жарко. Температура должна быть градусов 36, как у человека. Я правила оказание первой помощи при обморожениях наизусть знаю. Наставник заставил вызубрить. А то есть у нас любительница своих же подморозить. Ну ладно, удивился отец, но ничего больше говорить не стал. Это ведь поймал меня за руку председателя и оттянул в сторону, понизив громкость голоса до шепота. это... Присмотри за комиссаровой. Вдруг она вправду ведьма. Люди-то просто так говорить не станут. Да и со спорыньёй этой тоже. Я никого не обвиняю, но Кузьмич опытный специалист и пропустить такое не мог. Жечь это, конечно, не дело, но разобраться надо». «Обязательно, Иван Иванович». Я твёрдо посмотрел в глаза председателю. «Сделаю, что в моих силах. Сейчас, как вернусь, под подниму бюро и найдём виновного. А за Юлькой пригляжу. Не верю я, что это она. Вот хоть убейте». «Ну, тебе виднее. Ты у нас эксперт по всей этой херке на лапах». Хлопнул меня по плечу заметно повеселевший мужчина. «Если что, смело обращайся. Чем могу, помогу». «Обязательно». Заверил я его в своей лояльности. «Это ж родина моя малая. Так что одно дело делаем, чтобы людям жилось спокойно. Ладно, пойду, а то и вправду замёрзнет». «Ага, давай». Председатель подхватил ружьё и принялся кому-то звонить, но я уже не обратил на это внимания, разбирая заваленную дверь. Вроде порыв был спонтанный, но, гляди, и дров свежих уже притащили, и даже канистра бензина стояла у забора, чтобы, значит, горело веселей. Плюнув со злостью и пообещав себе разобраться с Наумовной, устроившей расправу, я спору раскидал чурки, выбил кол, подпиравший покосившуюся дверь, и, поднатужившись, снял её с петель, потому как открываться она категорически не желала. Отшвырнув тяжёлое полотно в сторону, я заскочил в тёмный дом, матерясь про себя, что забыл фонарик в машине. Зато смарт был под рукой, и в ярком свете вспышки я увидел на полу хрупкую фигурку в лохмотьях одежды, свернувшуюся в позе эмбриона. На то, чтобы скинуть куртку, ушла всего секунда, а в следующую я уже стоял на коленях перед девушкой, пытаясь закутать её поплотнее. Юля казалась маленькой и несчастной, будто одинокий щенок, выброшенный жестокими хозяевами на улицу. Её трясло от холода, и она лязгала зубами, силе что-то сказать. Через прорехи в одежде на теле виднелись синяки. Видимо, перед тем, как попытаться сжечь, толпа не слабо её избила. На голове даже виднелись проплешины от клочков выдранных волос. Стоило мне их увидеть, как ярость накатила вдвое сильнее, мне аж пришлось замирить на секунду, беря себя в руки и успокаиваясь. А щёт к не резко вырос. «Видь!» <связь> Зубы замёрзшей девушки громко клацали. Она не могла выговорить даже одного слова, но я не слушал особо. «Тише, тише!» Мне удалось подсунуть куртку под тело комиссаровой, и я плотно упаковал её, благо размер был подходящим. «Сейчас поедем туда, где тепло. Баньку уже топят. Скоро согреешься. Потерпи чуть-чуть». Так, постоянно приговаривая и успокаивая дрожащую девушку, я и вышел из избы с ней на руках. Батя уже сидел за рулём, развернувшись и подъехав к самым воротам. И стоило мне положить Юлю на заднее сиденье а самому запрыгнуть рядом, стартовал, словно заправский гонщик. «Оно и понятно, сколько лет он за баранкой». Вёл машину отец гораздо плавнее, так что я даже не пытался качать права. Да и не до того сейчас было. Меня гораздо больше беспокоило состояние девушки. Если её били, значит, вполне могут быть и внешние, и внутренние повреждения. Вот я и мучился мыслью, а не стоит ли отвезти её сразу в райцентр, в больницу. А то мало ли что. Однако я ещё не успел ничего решить, как машина уже затормозила у ворот нашего дома. Посчитав, что в больничку мы всегда можем успеть, всё же открытых ран девушки не было, а умереть от переохлаждения шансов гораздо больше, я перестал забивать себе голову и выпрыгнул из броневика, доставая завёрнутую в куртку Юлю. Калитка тут же распахнулась. Там стояла Ксюха, махавшая руками и разве что не подпрыгивающая от нетерпения. «Давай быстрее, что ты там копаешься?» Сестру тоже слегка потряхивала, но она держалась молодцом и даже умудрялась меня подгонять. «Ну чего ты копаешься?» «Не были осадил я мелкую. «Баня готова?» «Давно уже». Та попыталась заглянуть под куртку, но я её отогнал. «Что с Юлькой?» Побили и замёрзла сильно. Я направился прямиком в баню, минуя предбанник и осторожно положил свою ношу на полог. «Давай, иди, грей её. Воду горячую не лей, только тёплую, которую сама не чувствуешь почти. А лучше градусником проверяй. Я сейчас чаю принесу». «Ой, да без тебя знаю», отмахнула сестра. «У меня по АБЖ твёрдая пятёрка». «Иди отсюда и шматьё свой забери». Я взял куртку, но надевать её не стал. Не замёрзну тут дойти-то два шага по двору. А вот с чаем следовало поторопиться. Хорошо ещё мама была дома и уже поставила воду кипятить. Да и заварка была свежей. Так что мне оставалось лишь сыпануть побольше сахару и отнести всё это в баню. Заходить не стал, чтобы не смущать девчонок. Оставил в предбаннике и сразу вышел, крикнув Ксюхе, чтобы забрала. Хотя, как оказалось, суетился я зря. Мама тоже пришла помочь, заодно выдав мне по ушам, чтобы не лез, куда не просят. Впрочем, я не обиделся, это ж не со зла. Просто сидеть и ждать было выше человеческих сил. Но у меня не оставалось другого выхода. Не полезет же в баню к девкам.